Разве ты не видишь, что левый глаз у меня косит? Гайка заставил себя несколько секунд не отрывать взгляд. Потом всё-таки заморгал, но ответил твёрдо и честно. Нет, Лёсь, по-моему, ничего не заметно. Вот и славно, обрадовался он. Просто иногда кажется, что ты смотришь как-то загадочно. Тебе это даже идёт, собравшись с духом, выговорила Гайка. А никакой косины, вот ни не на столечка нет. А мама всё беспокоится. Давай закажем новые очки. Это специальные, чтобы оптическую ось выправлять. У меня такие с младенчества заставляли носить. А недавно я, ну, то есть они уткнулись о камень. Одно стекло вдребезги. А почему же новые-то не заказать? Со взрослой забоченностью сказала Гайка. Да, ну их, надоели. Гайка понимающе спросила. В классе дразнят, да? Что ты? Никто не дразнит. У нас в классе четыре человека в очках, и два из них, знаешь, какие авторитетные. И вообще, класс у нас дружный, все ребята хорошие. А Вязников не удержалась Гайка. Ну, что, Вязников? Потускнел Лёся. Гайка моментально испугалась, но отступать было некуда. Это ведь ты сегодня подрался у гаража с тем мальчишкой. Все говорили Вязников, Вязников, и она подсказала Лёсе. В семье не без урода, так ведь? Лесь быстро возразил. Вязников не урод. Он наоборот даже. Во в него ещё в первом классе девчонки влюблялись. Да я не про то. И вообще, многие считают, что он человек хоть куда. А ты, не удержалась, Гайка. Ты ты как считаешь? Лесь отвернулся, и треугольные лопатки у него дёрнулись. Что поделаешь? Раз у нас это психологическая несовместимость. Я никогда первой не лезу, это он ехидничает. «Ну и что же, что ехидничает?» — осторожно осудила Леся Гайка. «Драться все равно не стоит. Кругом и так столько всего. Всякой войны и драки». Лесь понял ее, сказал примирительно. «Мы же только раз в году, и всего-то до первой крови». «Где первая, там и вторая. С этого все и начинается, а потом не остановить. Вон сколько стрельбы недавно было опять по всем берегам. И толком никто не знает из-за чего». Но «Ты не сравнивай». «Да я и не сравниваю». «А чего тогда дуешься?» — улыбнулся Лесь. «Я не дуюсь. Просто, как подумаю про такое, всегда расстраиваюсь. Из-за отца». Она сказала «из-за отца», а не из-за папы, словно показывая Лесю недетскую серьёзность своей печали. «А что с ним? Ты говорила, что он командир корабля». «Он был. Его уволили. За то, что сбил вертолёт». «Чей?» — Лесь приподнялся на локтях. Кто живо знает? Папа командовал большим охотником, и они вывозили беженцев с горного берега. Понимаешь? Город горит, танки полят по домам и по гавани. На берегу тысячи людей собрались, все плачут, кричат. Папа нагрузил охотник так, что он сел ниже ватерлинии. Еле управлялся на ходу. Ладно ещё, что море было тихо. Отошли, а милях в 10 от берега на них вертолёт налетел, без всяких опознавательных знаков. И с первого захода две ракеты по кораблю. А на палубе людей битком, и большие, и маленькие. Хорошо, что ракеты мимо. Папа спрашивает по радио у начальства, что делать. А те — не отвечать. — Не поддаваться на провокацию, — уточнил с сердитым сочувствием Лесь. — Да, так и сказали. А вертолет снова. И еще две ракеты, и взрыв у борта. Кого-то осколками ранило. Папа искомандовал зенитчиком. А его потом чуть под суд не отдали за нарушение приказа. Хорошо, что люди вступились, кого он спас. И газеты. Но с флота все равно уволили в запас. «Какое свинство!» — от всего сердца сказал Лесь. «А он теперь говорит, что и не жалеет. Он ведь раньше не хотел быть военным моряком». «А почему стал?» «После института призвали. Он учился на кораблестроителя и писал диплом про новые парусные корабли. Чтобы в наше время использовать энергию ветра, как раньше, и не тратить зря топливо». А его вызвали и говорят: "Будете лейтенантом". Потом уже он стал капитаном третьего ранга. А теперь что? Будет снова придумывать парусники? Не знаю. Сейчас конструкторское бюро закрыли. Папа техником в судоремонтной мастерской устроился. Ничего, всё ещё наладится, уверенно пообещал лесь. Потому что парусники в самом деле нужны, а то ведь люди окончательно сдурели. Жгу, жгут нефть, всё отравляют кругом. Когда у ветра столько бесплатной энергии и у солнца. Я, Гайка, тоже думала о парусных кораблях, только о таких, где паруса не для простого ветра, а для солнечного. Разве такой бывает? А лучи разве не ветер? Вот если сделать корабль, а у него паруса, похожие на стрекозиные крылья, 100-метровые, и в них фотоэлементы, которые впитывают солнечную энергию. Знаешь, какая будет сила? Хоть плыви, хоть по воздуху лети. Это, наверное, красиво, прошептала Гайка. Ещё бы, вдохновился лесь. Ты представь, летит над морем такой корабль, а от мачты во все стороны размахнулись великанские сверкающие крылья. Он сел, раскинул руки и даже пальцы растопырил от усердья. Высыхая белые волосы его разлетелись. Взгляд опять стал загадочным, ушёл в какие-то пространства. Сияла белозубая улыбка. Кожа на грудной клетке натянулась, обрисовав тонкие, как у рыбёшки, рёбра. Гайка поймала себя, что во все глаза таращится на Лесю, засмущалась опять, упёрла взгляд в дырявую гальку на его груди. А этот камешек, он у тебя талисман, да? Ну, вроде Он Лис тоже, кажется, смутился и быстро сказал в ответ: "А у тебя крестик? Ты крещённая, да?" Гайка тронула невесомый алюминиевый крестик, висевший на суровой нитке.